За Затайской. Уф, сказал Тим, еле от него избавились. Странные здесь ученые. Только ученые? Некоторые кометы меня тоже удивляют, сказал Антон Петрович. Как ты сюда попал? Действительно, с неба свалился. Нет с лестницы, сказал Тим, и он рассказал учителю, как все случилось. Антон Петрович был недоволен. Теперь еще твою сестру искать. Только мне и заботы. разыскивать упрямых пропавших девчонок. Еще ведь неизвестно, куда она угодила. Здесь дороги так незаметно расходятся, легко заблудиться. Вот, не кстати. А мы как раз договорились встретиться с друзьями. С какими друзьями? С фонтаном и маленьким великаном. То есть с бывшим фонтаном и бывшим маленьким великаном. Теперь они оба музыканты, вместе путешествуют. Маленький великан нашел подходящий рояль. небольшой, но с широкими клавишами, носит с собой на ремне через плечо, а фонтан играет то на скрипке, то на дудке, то на кастрюле, то на гребешке, он на все может. Как здорово, сказал Тим. А где они? Что-то задерживаются. Они собирались поискать книгу рецептов, которую тетушка Дирекция, помнишь, нечаянно отдала. Кому отдала? хотел уточнить Тим, но только открыл рот, как вспомнил другое. Он еще главное Антону Петровичу не сказал. А знаете, ведь мы ее уже нашли. Кого? Девочку эту, то есть бывшую девочку, у которой сломался гребешок. И он рассказал учителю про свое стайское открытие. Антон Петрович покачал головой, он удивился, как показалось Тиму, гораздо меньше, чем заслуживало такое известие. Я так и знал, сказал он. Я уже догадался, что она где-то в этом поселке. Кис-кисочно напал на ее след, но я его пока сдерживаю, ведь у меня еще нет рецепта, как ее расколдовать. Спугну раньше времени, она опять сделает что-нибудь наоборот, тогда все пропало. Так что вы с сестрой даже виду не подавайте, что все про нее знаете. Да, теперь и сестру еще надо найти. И друзей наших все нет. Не случилось ли с ними чего? Давай-ка пойдем им навстречу, а там посоветуемся, как найти Тайську. У тебя нет какой-нибудь вещицы, чтобы дать понюхать Кискисычу? Нет. Да он и так все понял. Кискисыч, ищи. Песик, нюхая воздух, тотчас рванулся вперед, как будто знал куда. Антон Петрович и Тим поспешили за ним. Солнце светило над головой. Дорога, казалось, сама бежала им под ноги. Как движущаяся лента эскалатора. Желтые одуванчики сменились седыми, и вот уже с них стал облетать пух. Ветер задул сильнее. Небо меняло цвет из голубого, оно становилось лиловым, и солнце с колючими лучами казалось иногда немного похожим на ежа. Вдруг кискисочно сторожился, забеспокоился, уши его приподнялись, он стал нюхать воздух, шевеля черным кожаным носом. Что там? спросил учитель Вранья. Пес не ответил, ему было не до того. Он был занят, то опуская нос к земле, то поднимая его и нюхая воздух перед собой, он двинулся вперед, сначала медленно, потом все быстрее, быстрее. Хвост его вращался как сумасшедший. И вот пес поднялся в воздух и полетел над землей, чуть-чуть жужжа, как тяжелый шмель. Тим и Антон Петрович еле за ним поспевали. Они сбежали на вершину холма и увидели невдалеке большой дом из серого камня со островерхой крышей. Две башенки по бокам делали его похожим на небольшой замок. Тем более, что и каменную ограду вокруг дома можно было назвать стеной, и ворота были железные. Кись-кисой шла помчался туда. Антон Петрович и Тим тоже хотя не понимали зачем. Один раз тим упал и покатился с холма кувырком, но быстро встал на ноги. Небольшая калитка в воротах оказалась открыта. Все трое вбежали во двор, остановились, чтобы оглядеться, и тут из дома выглянуло, кто бы вы думали? Нет. Дайте дух перевести. Вы может думаете, что из дверей выглянула баба-яга или какой-нибудь трехголовый дракон, Если бы это была баба-яга или даже дракон, если бы этот дракон даже закурил сразу три сигареты, а баба-яга заплясала под музыку на помеле, честное слово, ты бы не так удивился. Нет, это была Таська в красном сарафанчике и сандалиях на босу ногу. Даже учитель Вранья замер на месте, как будто окаменел. Один кискисоч не удивился. Он, казалось, издалека знал, кого здесь увидит, потому что чуял это своим черным кожаным носом. Он кинулся к Тайске, Тайска к нему. "Кис-кисыч", крикнула она. "Тим, Антон Петрович!" Но это было еще не удивление. В следующий же миг им пришлось удивиться так, что даже десяток драконов, курящих сигареты или танцующих на коньках вальс Произвел бы на них по сравнению с этим не больше впечатления, чем обычная ящерица, потому что из дверей тут же выбежала еще одна тайска, точно в таком же красном сарафанчике и в сандалях на босу ногу, с такими же точно веснушками на носу. Ну ладно. И если уж удивляться, то сразу до конца. Не одна, а ещё 5, 6. Нет, еще десять, и даже одиннадцать точно таких же двойняшек, или как это сказать, двенадцать няшек выбежали им навстречу. И все кричали наперебой: "Тим, Тим, Антон Петрович, кис-кисыч!" И тянулись гладить растерянного пёсика в двадцать четыре роки. Так что бедняга опустил уши, поджал хвост, присел и стал пятиться. Ничего подобного он не испытывал. За всю свою жизнь Гоман стоял как на перемене, когда после звонка выбегают в коридор первоклашки, или как в детском саду, когда из клетки в живом уголке убегает хомячок, и все начинают за ним гоняться.